«Господа, король попросил меня передать вам, что он просит у Господа прощения за свои проступки и за тот позорный пример, который он подавал своему народу. Он сказал также, что если его здоровье поправится, он посвятит себя раскаянию, религии и благополучию своего народа. Слушая эти слова, я поняла, что король потерял всякую надежду на жизнь. Ведь пока он был жив, он цеплялся за мадам Дюбари. А последние же его слова означали, что он решил расстаться с ней на то время, которое ему еще оставалось жить. Я слышала, как он произнес глухим голосом, так не похожим на тот чистый и музыкальный голос, который очаровал меня в день моего прибытия. Жаль, что я недостаточно силен для того, чтобы сказать все это самому. Это было еще не конец. Хотя было бы лучше, если бы это было так. Но впереди оставалось еще несколько ужасных дней. О, мой утонченный дедушка! Надеюсь, Он так и не узнал, во что превратилось его прекрасное тело, которое когда-то очаровывало стольких людей. Оно начало разлагаться еще до того, как наступила смерть. Из его спальни доносилось ужасающее словоние. Слуг, которые должны были прислуживать ему, тошнило. И они падали в обморок в этой ужасной комнате. Его тело почернело и опухло, а он все еще никак не мог умереть. А Дилаида и ее сестры отказывались покинуть его. Они выполняли самую черную работу. Были с ним дни и ночи напролет и дошли до предела изнеможения, не позволив никому занять свои места. Нам с мужем не разрешали приближаться к комнате больного, но мы должны были остаться в Версале до тех пор, пока король не умрет. Как только это случится, мы должны были сразу же покинуть Версаль, потому что здесь находился рассадник инфекций. Некоторые из тех людей, которые толпились в холле, когда короля привезли из Трианона, тоже заболели и умер уже все приготовили для нашего отъезда. Мы должны были сразу же выехать в Шуазе, как только король испустит последний вздох. Но этикет требовал, чтобы до этого момента мы находились в Версале. В одном из окон была видна горящая свеча. Это был сигнал. Когда свечу потушат, это будет означать, что что жизнь короля оборвалась. Мой муж привел меня в маленькую комнатку, и мы сидели там в молчании. Ни один из нас не произнес ни слова. Муж внушил и мне свои дурные предчувствия. Он всегда был серьезным человеком, но никогда прежде я его не видела таким, как в то время. Мы сидели... И вдруг послышался ужасный шум. Я и Луи переглянулись, не понимая, что бы это могло быть. Послышались голоса, громкие, кричащие, как нам показалось, и этот всеподавляющий шум. Внезапно дверь резко распахнулась. В комнату ворвались люди и окружили нас. Первый ко мне подбежала мадам Денуай. Она упала передо мной на колени, взяла мою руку и поцеловала ее, назвав меня, Ваше Величество. Наконец я все поняла. Я почувствовала, как слезы брызнули у меня из глаз. Король умер. Мой бедный Луис стал королем Франции, а я королевой. Нас сжимали в кольце так, словно повод был самый радостный.